Первое июня. Встал в полпятого, пил воду, купался, пил чай, читал и опять ничего не делал до обеда. Толковал про всякие глупости с Буемским и имел глупость прочесть ему несколько глав из детства. Я вижу, что ему не понравилось, и не говорю, чтобы это было потому, что он не понимает. Просто дурно. Песец переписал первую главу порядочно. А я был так ленив, что даже не приготовил в целый день следующий. Завтра переправляю с утра столько глав, сколько успею. Не спал днем, поэтому ложусь сейчас, 10 минут десятого. 2 июня. Вечером читал, думал, пил воду дома, но ничего не делал. Хотя в детстве будут орфографические ошибки, оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это то, что есть в повести хуже. Однако я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости. Тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях. В последнем я еще сомневаюсь, однако. Ложусь. 10 минут десятого. 3 июня. Встал рано пил дома воду, вел обыкновенный образ жизни. За обедом слишком много ел, ничего не делаю, и ежели что делаю, то дурно. Замечаю в себе признак старости. Я чувствую и сожалею о своем невежестве и от души говорю фразу, которую часто слыхал от пожилых людей и которая всегда меня удивляла. Теперь и жалею, что не учился, но уже поздно. Грустно знать, что ум мой не образован, не точен и слаб, хотя и гибок, что чувства мои не имеют постоянства и силы, хотя воля моя так шатка, что от малейшего обстоятельства все добрые мои намерения разрушаются, и знать и чувствовать, что зародыши этих всех качеств во мне есть и были, и им не доставало только развития. Сколько времени я стараюсь образовать себя, но много ли я улучшился...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 Обыкновенный образ жизни. Писал письмо с Кавказа мало, но хорошо. Чувствую себя хорошо. Я увлекался сначала в генерализацию, потом в мелочность. Теперь, ежели не нашел середины, по крайней мере, понимаю ее необходимость и желаю найти ее. Читал «Часы благоговения», перевод с немецкого. Книга, которую бы я прочел без внимания или увлекся бы ей, или с насмешкой, Теперь же она подействовала на меня. Комментарий 30. Она подтвердила мои мысли насчет средств к поправлению моих дел и прекращению ссор. И я твердо решился при первой возможности ехать в Россию и во что бы то ни стало продать часть имения и заплатить долги. И при первой встрече окончить миролюбно, без тщеславия, Все начатые неприязненности и впредь стараться добротой, скромностью и благосклонным взглядом на людей подавлять тщеславие. Может быть, это лучшее средство, чтобы избавиться от моего неумения иметь отношения с людьми. Ложусь. Сорок минут десятого. Писарь задержал. Один пьян, другой не умеет писать. Несчастье. Комментарий тридцатый. Часы благоговения. Многотомный труд швейцарского поэта и историка Йогана Генриха Шоке. Русский перевод в семи томах вышел в Петербурге в 1834-1845 годах. Конец комментария. 5 июня. Известно, что в целом лесу не найти двух листов, похожих один на другого мы узнаем не сходство этих листов, не измеряя их, а по неуловимым чертам, которые бросаются нам в глаза. Не между людьми, как существами более сложными, еще более, и узнаем мы его точно так же по какой-то способности соединять в одно представление все его черты, как моральные, так и физические. Эта способность составляет основание любви. Из собрания недостатков составляется иногда такой неуловимый, но чарующий характер, что он внушает любовь, тоже в известных лицах. 7 июня. Встал в половине шестого, принял ванну, пил воду, был спокоен и здоров, переписывал и поправлял до шести вечера, пил воду и читал апрельский современник, который гадок до крайности. Чувствую себя гордым, не знаю чем, однако доволен собой морально. 11 июня. Мне лучше. Встал восемь несмотря на слабость и пот. Писал и поправлял. Обедал. Читал историю Гума Карла первого Комментарий 31. Лучшее выражение философии есть история. Ложусь. 11 час. С собой доволен. Комментарий 31. Глава у Карле первым в истории Англии Юма. Конец комментария. Страница 73, 15 июня. Несмотря на ветер, был в ванне. Писал. Кончил вторую часть, перечел ее и опять очень недоволен. Однако буду продолжать. После обеда не писал. Купил фуражку, рахат-лукуму и спичек. Все ненужное. О пачпорте не спросил. Спрошу завтра и поговорю с хозяйкой о своем корме. Ложусь без пяти минут одиннадцать. 16 июня встал рано, был в ваннах, и что-то стало грустно смотреть на порядочных людей. Мне приходит в голову, что я был им. Глупое тщеславие. Я теперь порядочнее, чем когда-нибудь. 20 июня. Встал восемь, пил воды, потом писал. Прибавил описание уборки. Порядочно. Комментарий тридцать второй. Ванюшка плох. Доктор был, и я его не застал. Он привез современник, в котором повесть Михайлова кружевница. Очень хороша, особенно по чистоте русского языка. Слово распуколка. 33 Комментарий тридцать третий. Комментарий тридцать второй. Описание страды в главе «Охота. детства. Тридцать третий. Повесть опубликована в современнике номер пятый за 1852 год. Распуколка не распустившийся цветок. Конец комментариев. 22 июня. Встал рано, пил воды, купался. Я замечаю, что разговор начинает иметь для меня много прелести, даже глупый. Болтал с гусаром. Он Веневский, из Штатским, которому солгал вчера. Написал недурную главу игры, назвался «К Дроздовым». Обедал, спал, пил воды, был у Еремева и Дроздова. Был застенчив, но приличен, собой доволен. Начинаю чувствовать необходимость и желание в третий раз переписать детство. «Может выйти хорошо». Госпожа Дроздова должно быть зла, и забавно смотреть, как она боится, чтобы ее не приняли за провинциалку. Еремеев также глупый и безалаберен, как был всегда. Забавен тем, что знает московских высших чиновников и так далее, и тем, что здешние господа обыгрывают его, и тем, что у него есть не свои деньги и глупая жена, а я мог ему завидовать. Зинаида выходит за теле. Мне досадно. И еще более то, что это мало встревожило меня. Записался. Ложусь. Двенадцать. Двадцать шестое июня. Не спал всю ночь от зубной боли. Утром весь разнемокся и немножко трухнул. Получил письмо от Татьяны Александровны, которая огорчила меня. Приготовил два письма, ей и Сереже. Надо написать Бирше. Николенький и о программах. Мечтал о своем возвращении в Россию. Уже не так радостны эти мечты, как бывали прежде. 27 июня. Встал в 8. Здоровье лучше. Писал письма Алексееву и Славину. Порядочно. Отправил тетеньке и Сереже. Завтра надо написать тетюшке Юшковой и Биерши. Читал Хуме, Писал «Детство». Читал Роусы. Были хорошие мысли, но все улетели. 29 июня. Встал в 9. Был доктор. Он посылает на Железноводск. Переписал последние главы. Обедал, писал, пил воды, купался и пришел домой очень слабый. Прочел исповедание веры Савойского викария. Комментарий 34. «Она наполнена противоречиями, неясными, отвлеченными местами и необыкновенными красотами. Все, что я почерпнул из нее, это убеждение в небессмертии души. Ежели для понятия бессмертия необходимо понятие воспоминания о предыдущей жизни, то мы не были бессмертны, а ум мой отказывается понять бесконечность с одной стороны». Кто-то сказал, что признак правды есть ясность, хотя можно спорить против этого, все-таки ясность останется лучшим признаком, и всегда нужно поверять им свои суждения. Страница 74. Совесть есть лучший и вернейший наш путеводитель, но где признаки, отличающие этот голос от других голосов? Голос тщеславия говорит также сильно. Пример – неотомщенная обида. Тот человек, которого цель есть собственное счастье, дурен. Тот, которого цель есть мнение других, слаб. Тот, которого цель есть счастье других, добродетелен. Тот, которого цель Бог, велик. Но разве тот, которого цель Бог находит в том счастье, как глупо? Оказалось, какие были прекрасные мысли. Я верю в добро и люблю его. Но что указывает мне его, не знаю. Не отсутствие или личной пользы есть признак добра. Но я люблю добро, потому что оно приятно, следовательно, оно полезно. То, что мне полезно, полезно для чего-нибудь и хорошо только потому, что хорошо сообразно со мной. Вот и признак, отличающий голос совести от других голосов. Разве это тонкое различие, что хорошо и полезно? А куда я дену приятное? Имеет признак правды ясность. Нет, лучше делать добро, не зная, почем я его знаю, и не думать о нем. Невольно скажешь, что величайшая мудрость есть знание того, что ее нет. Дурно для меня то, что дурно для других. Хорошо для меня то, что хорошо для других. Вот что всегда говорит совесть, желание или действие. Совесть упрекает меня в поступках, сделанных с добрым намерением, но имевших дурные следствия. Цель жизни есть добро. Это чувство, присуще душе нашей. Средство к доброй жизни есть знание добра и зла. Но достаточно ли для этого целой жизни? И ежели всю жизнь посвятить на это, разве мы не будем ошибаться и невольно делать зло? Мы будем добры тогда, когда все силы наши постоянно будут устремлены к этой цели. Можно делать добро, не имея полного знания того, что есть добро и зло. Но какая ближайшая цель? Изучение или действие? Отсутствие зла есть ли добро? Наклонности и судьба указывают на путь, который мы должны избрать, но мы должны всегда трудиться с целью добрым. Неужели всякое развлечение, удовольствие, не приносящее пользы другим, есть зло? Совесть меня не упрекает в них. Напротив, она одобряет. Это не голос совести. Совесть рано или поздно упрекает во всякой минуте, употребленной без пользы, хотя бы и без вреда. Разнообразие труда есть удовольствие. Ложусь. Без четверти одиннадцать. Комментарий тридцать четвертый. Исповедание Веры Савойского векария. Четвертая книга романа Жан-Жака Руссо «Эмиль» 1762 года. Конец комментария. Страница 75 30 июня. Встал в 8, купался, пил воды дома, размышлял, обедал. Всякое добро, исключая добра, состоящего в довольстве совести, то есть в делании добра ближнему, условно, непостоянно и независимо от меня. Все три условия эти соединяют добро в добре ближнему. Удовлетворение собственных потребностей есть добро только в той мере, в которой оно может способствовать к добру ближнего. Оно есть средство. В чем состоит добро ближнего? Оно не безусловно, как личное добро. Или добро то, что я нахожу таким по моим понятиям и наклонностям. Поэтому наклонности и мера разума не имеют влияния на достоинство человека. Сребролюбец добр, ежели он дает денег. Мудрый добр. Ежели он получает, ленивый добр, ежели он трудится для других. Но взгляд этот подлежит сомнению, потому что он объективен. Облегчать страдания людей есть добро субъективное. Но где граница между страданием и трудом? Страдание физическое ясно, и то условно от привычек. Хочется мне сказать, что делать добро, давать возможность другим делать тоже. Отстранять все препятствия к этому – лишение, невежество и разврат. Но опять нет ясности. Вчера меня останавливал вопрос – неужели удовольствие без пользы дурны? Нынче я утверждаю это. Человек, который поймет истинное добро, не будет желать другого. Притом не терять ни одной минуты власти для познания делания добра – есть совершенство. Не искать пользы ближнего и жертвовать ею для себя – есть зло. Между тем и другим, большей или меньшей меры деятельности, есть огромное пространство, в котором поставил Творец людей и дал им власть избирать. Ложусь, 11 часов. 1 июля. Встал поздно, погода дурная. Ездил на почту, получил деньги и письмо, в котором пишет о подданных векселях Копылова. Напишу письмо завтра Андрею Сереженьке. Я могу лишиться ясной, и, несмотря ни на какую философию, это будет для меня ужасный удар. Обедал, писал мало и дурно. Ничего не сделал доброго. Завтра кончу детство и решу его судьбу. Ложусь. Половина двенадцатого. Страница семьдесят шестая. Второе июля. Встал в пять, ходил гулять, покончил детство и поправлял его. Обедал, читал «Новую Элоизу» и написал черновое письмо редактору, комментарий тридцать шестой. «Справедливость есть крайняя меры добродетели, которые обязан всякий. Выше ее ступени к совершенству, ниже порог». Комментарий... Тридцать пятый. Новая Элоиза. Роман Жан-Жака Руссо 1761 года. Конец комментария. Четвертое июля. Ванюшка разбудил меня в пятом часу. Встал, окончил поправлять и написал письма. Фидуркину. Хорошо. Копылову. Порядочно. Татьяне Александровне Все хорошо. Береши. Умно, но небрежно. Написал доверенность и прошение, и все отправил по почте довольно аккуратно. Обедал и ничего не делал, пил воды. С слишком большим удовольствием смотрел на Крюкову и злословил. Имел неосторожность выпить бутылку кислых щей, и вследствие этого распрыгался и теперь потею. Цель, найденная мной в жизни, не так уж занимает меня». Неужели это не истинное твердое правило, одна из тех мыслей, которые под влиянием самолюбия, тщеславия и гордости также скоро рождаются, как исчезают? Нет, это правило истинно. Моя совесть говорит мне это. Я хочу, чтобы вследствие одного этого умозрения вся жизнь моя прошла бы лучше и легче. Нет, правило это нужно подтверждать действиями, и тогда действия оправдаются правилом. Нужно трудиться». Написать письмо Николеньке и Дьякову. Сначала писать письмо с Кавказа. 6 июля, Железноводск. Встал в 6. Зубы все разболелись. Однако поехал в Железноводск и, несмотря на ужасные страдания, не стонал и не сердился. Спал, болтал с Буемским и играл в шахматы. Я говорил с ним о цели, которую я нашел в жизни. Жалею, что я это сделал. Видно, я уже не так дорожу этой мыслью, коли решаюсь рассказывать и доказывать ее другим. А, впрочем, это лучшее из всего, что я думал или читал. Это правда. Ложусь. Двенадцатый час. Седьмое июля. Железноводск. Встал в шесть. Зубы болели. И чувствовал большую слабость. Пил воду. Лес очень хорош. Написал письмо к Татьяне Александровне, которое не пошлю. И письмо Николеньке. «Надо торопиться, скорее окончить сатиру моего письма с Кавказа, а то сатира не в моем характере». Пил воду, купался, опять простудил зубы и теперь болят. Лягу в одиннадцать. Восьмое июля. Встал восемь. Пил воду и купался. Писал письмо с Кавказа. Порядочно. Зубы болели. Читал с большим удовольствием «Конфессионс». Приехал Хилковский и Алифер. С первым рассуждал о моих артиллерийских планах. Он сказал дельное опровержение. «Не горизонтальное положение колес». Комментарий тридцать седьмой. «Подумай об этом». Буемский вступился в разговор, и я оскорбил его. «Ложусь страшной зубной болью. Одиннадцатый час». Комментарий седьмой. Толстой пытался создать новую конструкцию зарядного ящика для артиллерии. Конец комментариев. Страница 77. 10 июля. Встал поздно и в самом дурном расположении духа. Две мысли прелестные и возможные, но слишком хорошие, чтобы сбыться. Жить втроем. Николенька, Маша и я. Валерьян, разумеется, будет мешать. Но эти три лица так хороши, что они и его бы сделали хорошим. Вторая отдать ясную Николеньке и получать ежегодно 600 рублей серебром. Ежели я останусь служить здесь, то сделаю это. Ложусь 11 часов. 15 июля. Встал в 6, нагрубил Буемскому. Обыкновенный образ жизни, здоровье и состояние души. Письмо с Кавказа лежит на столе, и я не принимаюсь за него. Читаю Руссо и чувствую, насколько в образовании и таланте он стоит выше меня, а в уважении к самому себе твердости и рассудке ниже. 18 июля. Вчера не мог долго заснуть от ревматизмов и лунного света. Сидел у окна и думал много хорошего. Встал поздно, пил воду, купался, ознакомился, гулял, болтал и ровно ничего не делал. Обдумываю план русского помещичьего романа с целью. Комментарий 38. Я молюсь так. Боже, избави меня от зла, то есть избави меня от искушения творить зло, и даруй мне добро, то есть возможность творить добро. Буду ли я испытывать зло или добро? Да будет воля твоя. Неужели я никогда не выведу понятие о Боге так же ясно, как понятие о добродетели? Это теперь мое сильнейшее желание. Наказание есть несправедливость. Возмездие не может определять человека, он слишком ограничен, он сам человек. Наказание, как угроза, несправедливо, потому что человек жертвует верным злом сомнительному добру. Устранение, даже смерть справедливый. Смерть не есть зло, ибо это есть несомненный закон Бога. Понятие о Боге проистекает из сознания слабости человека. Ложусь, половина десятого. Мне кажется, что все время моего пребывания в Железноводске в голове моей перерабатывается и приготовляется много хорошего, дельного, полезного. Не знаю, что выйдет из этого. Комментарий 38. Роман русского помещика. Так называемая цель его состояла в том, чтобы показать невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством. Смотри, запись от 2 августа 1855 года. Конец комментария. 20 июля. Ночь не спал, встал в 6. Пил воду дома, был у Рожера. Пришел в восьмой номер. Здоровье как будто лучше, но все ничего не делаю. Не курю с нынешнего дня. Завтра начинаю переделывать письмо с Кавказа и себя заменю волонтером. Ложусь. Половина десятого. Страница семьдесят восьмая. Третье августа. Пятигорск. Встал рано. Хилковский уехал. Расположение духа прекрасное. Провел целый день в саду. Читал Политикю. Комментарий тридцать девятый. В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного, соединенного с монархическим правлением на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю Тебя, Господи, дай мне силы. Комментарий тридцать девятый. Политик. Диалог Платона. Конец комментария.